Если вы хотя бы чуть-чуть интересуетесь наукой... А впрочем, кто в наш просвещенный век ею не интересуется? Кто? Наука в моде. Наука ведет человечество вперед. Открытие меняет жизнь. А главное, делают исследователей богатыми. Смотрите сами. Компания Бергер. Ее основатель сделал огромное состояние, придумав пишущую машинку. Плот Агбе наводнил герметикон фотоаппаратами собственной весьма удачной конструкции. Триада – крупнейший концерн, основанный 30 лет назад тремя нищими алхимиками, и список этот можно продолжать. Человечество вступило в замечательный, восхитительно прекрасный век, в котором на первое место вышли знания и ум. Обывателям, даже тем, кто с трудом окончил начальную школу, Стало неприлично считаться профанами в научных вопросах и не знать знаменитых ученых Герметикона, и уж тем более Гатова. История о том, как простой мальчишка стал легендой, вот уже 20 лет будоражит умы. И многие начинающие ученые, не скрою и я в том числе, примеряли на себя его судьбу. И самые умные из нас с печалью поняли, что стать Гатовым нельзя, им нужно родиться пусть даже на провинциальной планете. Согласно официальной биографии, Павел появился на свет в Кардании, на архипелаге ушер в семье бедного рыбака. Потом, когда он прославился, ушлые репортеры находили у Гатова одигенские или голонитские корни, в зависимости от того, кто оплачивал исследования. Однако все эти домыслы – полная ерунда, и сам Павел не раз подчеркивал, что по происхождению он обыкновенный кардониец. Когда Гатову исполнилось одиннадцать, отец взял его в море, приучать, так сказать, взрослой жизни. Однако результат получился неожиданным. Пробыв на рыболовецком судне всего один день, мальчишка отправился к капитану и рассказал, как следует изменить конструкцию трала, чтобы улучшить его работу. И был немедленно выпорот за нахальство и безделье. Однако идею капитан услышал. Возвращение на берег обсудил ее с портовыми механиками и выяснил, что неграмотный щенок сделал оригинальное и весьма эффективное изобретение, которое принесло Павлу первые деньги. Ушлые механики за смешную сумму купили у папаши Гатова патент. Возможно, на этом карьера вундеркинда завершилась бы, но забавная история попала в газеты павлом заинтересовались ушерские инженеры и вскоре он оказался в знаменитой механической гимназии тахасы и принялся демонстрировать невероятные способности к получению знаний за пять лет гатов прошел десятилетний курс затем поступил в университет тахасы и через три года стал самым молодым в его истории магистром за время обучения Он сделал четыре изобретения и написал шесть научных статей, которые открыли ему двери в престижную вибритарскую академию герметикона. И через два года Гатов стал магистром алхимии. Потом была блестящая работа на Бахоре, постройка самой современной во всем герметиконе электростанции на Жухазе, усовершенствование цепелей, новые протяги и паровозы, блестящие алхимические опыты, и выдающиеся статьи об электричестве гений гатова не ограничивался одной областью павла интересовали все направления науки и везде он добивался поразительных результатов без дневника андрреса о мерсе доктора алхимии без всех военных объектов ушера мелипорт идеально подходил на роль секретного испытательного полигона База занимала целый остров, который особняком стоял к востоку от архипелага. Суда и дирижабли приотцев так далеко не забредали. Обладал большой бухтой и несколькими долинами, скрытыми от посторонних глаз высокими горами. Меллипорт принадлежал военным, но работали на его полигонах не только с оружейными системами. Бурный рост промышленности, случившийся в Герметиконе в эту эпоху, привел к столь же бурному развитию промышленного шпионажа. И ушерские магнаты давно научились оберегать свои тайны от конкурентов с других планет. А потому на уединенном острове испытывались не только новые пушки, бомбы, взрывчатые вещества и бронетяги, но и паротяги, паровозы и мирные паравинги Впрочем, и военные промышленники прекрасно понимали, что любое новое изобретение, даже сугубо мирное на первый взгляд, Может пригодиться армии. — Почему нет пулеметных башен? — Не сейчас, — отмахнулся листающий записную книжку гатов. — вообще не отвлекай меня. Павел сидел на толстом чугунном кнехте у носа пришвартованного паравинга и всем своим видом показывал, что не намерен отвлекаться на такую ерунду, как разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Ушера. — Так это не сейчас, — возмутился адмирал. Я еще могу понять отсутствие орудий. Они в самом деле много весят. Но ни один приличный паровинг не может обойтись без пулемета. Не может. Никаких пулеметов. Потряс головой Павел. Лишний вес. Однако все его внимание было сосредоточено на покрывающих листы каракулях. Потом переговорим, ладно? Я занят. К счастью для Гатова, Свиту Даркада с собой не взял. В противном случае нахальство могло обойтись ученому очень и очень дорого. Сеньор-адмирал, вы ни в коем случае не должны обижаться на магистра. Подскочил к закипающему военному Баламестра. Перед серьезными экспериментами Павел всегда немного не в себе и не отвечает за свои слова. Не отвечает? Увы. До сих пор старый адмирал практически не встречался с Гатовым. Пара светских мероприятий, на которые Павла приводил Дагомара, не в счет. Слышал, разумеется, о своеобразной манере поведения гения, но был уверен, что уж в его присутствии Гатов поведет себя прилично. И ошибся. Он псих. Ни в коей мере, сеньор-адмирал. Или же слегка. Хранимок понизил голос. Магистр увлеченный человек. И даже консул Дагомара не обижается на его выходке. Я вам ничего не говорил, ну, вы понимаете. Магистр способен огрызнуться на кого угодно. «Консул!» – недоверчиво протянул Даркада. «Он!» – подтвердил Баламестра. Харанима, друг, названный брат, менеджер и ближайший помощник Гатова, умел располагать к себе людей. Пришлось научиться, учитывая отвратительные манеры Павла. Не Делда, но достаточно рослый. Не толстый, но плотный, плечистый, Баламестра производил впечатление энергичного, но не суетливого человека, который действует быстро, но обдуманно. Круглое лицо коронима напоминало о предках фермерах, от которых ему также достались нос картошкой, толстые губы, большие щеки и умение напускать придурковатый вид. О своих длинных светлых волосах Баламестра заботился, мыл их часто, а вот города недолюбливал. Но поскольку все взрослые половозрелые ушерцы носили их в обязательном порядке, Харанима выращивал на щеках щетину, которая, впрочем, ему шла. — для чего нужен безоружный паравинг недовольно поинтересовался Даркада. — Для рекорда, сеньор-адмирал. У нас война на носу. — А я должен понять, как будут развиваться паравинги Рисковато бросил Гатов, не отрываясь от записной книжки. — И хватит орать. «Вы меня сбиваете!» «Гений! Что с него взять?» Баламестр мягко взял Даркада под ручку и повел вдоль пирса, у которого тихо покачивался заинтересовавший старика Поровинг. Четырехмоторный красавец, без оружия и опознавательных знаков. «Вы ведь помните, сеньор адмирал, насколько важны для Ушера разработки магистра!» «Можно и потерпеть!» Поскольку подчиненные поблизости отсутствовали, Даркада решил не спорить и сказал, как есть. «Я терплю». «А я представляю, каких усилий вам это стоит», разливался соловьем Каранима. «Ну что делать, сеньор-адмирал? Общение с гениями требует определенных... <кхм> жертв». В отличие от Гатова, чья манера одеваться делала его похожим на цепаря, Баламестро выглядел ученым. Ну, не совсем ученым скорее чокнутым провинциальным изобретателем устотного пара шаголета повышенной комфортности, но все-таки не межпланетным бродягой. Поверх сорочки с длинными рукавами, закатанными или опущенными в зависимости от погоды, Харанима таскал жилет с многочисленными карманами, в которых водилась всякая полезная мелочь, включая инструмент и карандаши. Жилет был пошит по индивидуальному заказу, и бала Баламестра безумно им гордился. Больше даже, чем щегольскими штанами с накладными карманами, некоторые из которых смахивали на накладные сумки, а то и рюкзаки. Завершали костюм цепорские башмаки, перчатки с отрезанными пальцами, массивные походные часы на левой руке и щегольская круглая шляпа с загнутыми полями. Гарьев невоспитанный щенок! Даркада покосился на серьги у шах баламестра. Золотое кольцо в левом и бриллиантовый гвоздик в правом. И добавил, ты тоже подозрителен. Понимаю, вздохнул Каранима. Но если я приму приличный вид, Павел перестанет меня узнавать. И улыбнулся. Улыбка у Бала Местро получалась своеобразной. С одной стороны весьма дружелюбной, с другой несколько отталкивающей, поскольку под толстыми губами Каранима скрывались крупные кривые зубы, да еще желтые, как слюна стерча. Несколько секунд Даркада таращился на улыбающуюся Баламестра так, словно впервые увидел эту круглую рожу, после чего пробормотал себе под нос старинное военно-морское ругательство и поинтересовался. «Зачем нужен сверхвысотный провинг «Магистр хочет понять пути развития авиации, сеньор адмирал. Однако эти материи были слишком далеки от старого вояки». «В чем смысл?» Аэроплана все равно не поднимается выше 500 метров. Даркада слыл превосходным тактиком, считался неплохим политиком, но в стратегических вопросах плавал, и потому искренне не понимал, для чего тратить время и ресурсы на улучшение паравингов если они и так превосходят аэропланы вероятного противника. «Имеет смысл готовиться к их развитию», – дипломатично ответил Баламестро. «Думаешь, голонитам или кому-нибудь еще удастся поднять аэропланом потолок?» «Обязательно!» «Когда?» «Возможно, скоро», — кранимо почесал подбородок. «Сейчас аэропланы проигрывают и Паровингом, и Цепелем, но компания делает на них ставку, а значит, будет совершенствовать. Обязательно будет!» «Возможно, скоро», — задумчиво повторил адмирал и неожиданно поинтересовался. «Как высоко хочет забраться Гатов!» «На две или три лиги!» «Как получится», — добавил подошедший Павел. Он сунул записную книжку в карман, провел рукой по волосам и в упор посмотрел на Даркада. «Поедешь с нами?» Старик побагровел, у баломастро отвисла челюсть, а магистр зевнул Даркаду в лицо и безмятежно пояснил. «Ты не понимаешь, чего я хочу, а я не могу тратить время на объяснение, показать быстрее». Поедешь с нами – увидишь. Не поедешь – не узнаешь. «Что ты хочешь мне показать?» – рявкнул взбешенный адмирал. А перепуганному корониму показалось, что золотые палеты белоснежного мундира чуть приподнялись, собираясь с змеями наброситься и придушить обнаглевшего ученого. «Там небо!» «Высоко!» Магистр ткнул пальцем вверх. «Так высоко, как ты не был!» «Не забыл, как летает, адмирал?» Гатов прищурился. «Если что, у нас есть парашюты. Мы наденем его на тебя и выбросим. Ты спасешься». Первая реакция Даркады была понятна и очевидна. Адмирал до боли сдавил жезл. Правая его рука дернулась. Но но замерла на полпути к невысокому наглецу. Замерла, потому что на старика накатило прошлое. Воспоминания о той поре, когда он, без усы и безумно влюбленный в небо щенок сел за штурвал первого на кордонии паравинга перед глазами даркада встал его первый самостоятельный полет паравинг летящий сквозь густые облака звонкий хохот и упаительный восторг человека сумевшего забраться необычайно высоко не слушайте магистра сеньор адмирал павел нервничает поскольку нам предстоит даркада оттолкнул была И глухо спросил, «Почему не летят испытатели?» «Я должен сам все увидеть», — серьезно ответил Гатов. «Хороним и за штурвалом я рядом. Если птичка подавится, на мне не будет чужой крови». И Даркада окончательно передумал его бить. По той простой причине, что чокнутый ученый готов рисковать своей шкурой. Еще потому, что сейчас Даркада уже не был адмиралом, кавалером всех орденов Кардании, начальником генерального штаба вооруженных сил Ушера и стариком. Перед невоспитанным гением стоял влюбленный в небо щенок, которому предложили невероятное приключение. Еще потому, что на наглость магистра следовало ответить так, как умеет отвечать настоящие летчики. «Я буду пилотом», – решительно произнес Даркада. «Предполагалось, что я», – начал было коронимо, но тут же заткнулся. «Ты будешь вторым!» – отрезал Адмирал, даже не посмотрев на Баламестра. «Я вам, засранцы, покажу, что значит ставить рекорды!» «Договорились!» – Гатов хлопнул Даркада по плечу. «Договорились!»